Глава 16. Согласно условиям действующего контракта, все ваши текущие счета переведены в управление компанией «Роботек». Однако вы имеете право и возможность зарегистрировать новый счет, доступ к которому будет только у вас. Для этого достаточно зайти на портал государственных услуг и выбрать подходящий банк. Я же смогу переводить туда деньги за продажу игрового имущества. Алексей Николаевич, такого рода нюансы выходят за рамки моей компетенции. Понимаю. Значит, государственный портал. Если вы действительно решили заняться накоплением средств, логичнее всего начать именно с открытия нового счета. Ясно. Спасибо вам большое. Не за что. Распрощавшись с юристом, я около часа провозился с приложением любимого зеленого банка. Но в конце концов одержал над ним победу и вышел на просторы глобальной сети. Это действие принесло неожиданно острые и яркие эмоции, так как за последнее время мое общение с реальным миром стало откровенно эпизодическим. Контраст двух реальностей получился чересчур шокирующим и вызвал легкий когнитивный диссонанс. Очередная пенсионная реформа, громкий бракоразводный процесс главных звезд европейского шоу-бизнеса, обострение средневосточного конфликта, скандалы вокруг постройки лунной базы – все эти новости так сильно отличались от внутриигровых проблем «Перекрестка», что я почувствовал себя оторванным от жизни узником. Неприятная, но весьма близкая к действительности аналогия. «Надо отсюда выбираться. Так, продажа артефактов за реал». Результаты поиска оказались достаточно противоречивыми. Согласно официальной политике разработчиков, в игре напрочь исключалась возможность обратного обмена внутренней валюты на реальную. «Ты мог купить сколько угодно мифрила, но конвертировать его в полновесные рубли, доллары или юани было невозможно». Разумеется, такие ограничения породили множество сторонних сервисов, главной задачей которых являлось обеспечение безопасных сделок, а также поиск надежных контрагентов. «Здесь царил самый настоящий хаос. Каждый более-менее хитрозадый школьник считал своим долгом создать магазин, в котором опытным нагибатором и амбициозным крабам предлагалось познакомиться друг с другом, после чего осуществить взаимовыгодный товарно-денежный обмен, отстегнув при этом конскую комиссионную посреднику». М -м, «Жадные редиски». Разгребать ворох мусора пришлось очень долго, но спустя какое-то время у меня все же сформировался личный топ из двух более-менее надежных сайтов. А затем выкристаллизовался однозначный лидер. Магазин «Забытая лавка», обоснованный чуть ли не на заре становления игр полного погружения и обладающий неприлично высоким рейтингом по сравнению с другими конкурентами. «Верификация договора гражданской подписью, обмен в присутствии посредника, 15%? Блин!» Отдавать неизвестно кому 15% от нажитого непосильным трудом богатства не хотелось. Но я понимал, что эти траты неизбежны. При маломальски серьезном подходе к делу репутация организатора и надежность заключаемой сделки становились гораздо важнее денег». «Хрен с ним. Как-нибудь разберемся». Причина, благодаря которой я озаботился своим финансовым положением, была чрезвычайно проста, но очень приятна. У меня, наконец-то, пошел нормальный фарм. Да, удобные групповые цели встречались гораздо реже в одиночных ипардах. Да, Промежутки между выстрелами могли составлять несколько часов. Однако каждый такой выстрел приносил мне лавину опыта и кучу ценных предметов. За первые дни охоты я выбил целый ворох расходников, несколько весьма приличных доспехов, три золотые руны и шикарный меч, ушедший на аукционе за две мифриловые монеты. Призрак безденежья отступил, уровни прибавились. Возникло желание двигаться дальше. «Идем в лабиринт, а затем к демонам!» — подытожил я свои размышления. «И на этот раз выбиваем чертову искру, мать ее, за ногу!» «Да, синий!» Дремавший на соседнем камне попугай вздрогнул, испуганно оглянулся по сторонам, а затем осторожно уточнил. «Пиастры?» «Забей, бро! Пошли в город!» «Сахарок, красавица!» «Да?» «На нее тоже посмотрим». «На Коканим?» «Все, хватит». В данный момент у меня скопилось уже 125 баллов характеристик и лишний слот под навык, однако распределять все это богатство не имело никакого смысла. На ближайшее время я запланировал грандиозный слив уровней, после которого Фантома должно было серьезно отбросить в развитии. Но для этого требовалось найти демонический артефакт, как можно скорее. Найдем. Должно же нам в конце концов повести Хрен. Чиц, мелочь. Как ни странно, очередная попытка забраться в лабиринт получилась удачной. Система наконец-то сжалилась и внесла меня в число счастливчиков, а рядом сразу же возник отслеживавший ситуацию зонд. Прошел? Да, зовут в портал. «Хорошо, там будут еще шестеро наших. Действуйте по обычной схеме, собираетесь вместе, затем прорываетесь в центр и ставите тотемы. Вопросы? Вопросов нет. Тогда удачи! Вперед!» Увы, но турнир сложился совсем не так, как предполагалось. Стоило только нам с Флинтом оказаться посреди древних развалин, как неподалеку раздался чей-то удивленный возглас И громкий треск а меня жестко встряхнуло от пробегающего по телу электричества. Раз, другой, третий. — Черт! — Сдохни уже, падла! — послышался совсем рядом азартный выкрик. — Сдохни, краб! — Сук! К моему искреннему огорчению, большинство молний обладали сопутствующим эффектом в виде кратковременного стана. Угодив по целый каскад разрядов, я смог лишь выдавить из себя что-то нечленораздельное, а затем отправиться на столичное кладбище. Сука! Смерть оказалась лишь самым началом черной полосы. Услышав мою реплику, прогуливавшийся по соседней аллее Зигзауэр быстро обернулся, а затем расцвел в счастливейший из улыбок. «Кого мы видим? Дорогие зрители, сегодня нашу ежедневную передачу посетил воистину необыкновенный гость. Фантом!» «Как насчет Блиц-интервью с впечатлениями от прошедшего состязания?» «Вжу!» «Ты только что установил рекорд по скоростному сливу», — ловко перебил меня стример. «Бывший чемпион смог продержаться целую минуту, но девять секунд — это самый настоящий космос! Что ты успел увидеть?» «Говорю же, пошел в жопу!» «Наверное, тяжело осознавать собственную ничтожность». «Я...» «Понимаю, у тебя нет слов», — энергично кивнул Зигзауэр, делая быстрый шаг назад. «Боль, обида, унижение...» «Дорогие зрители, давайте пощадим чувства нашего гостя. Не будем травмировать его психику лишним вниманием и перейдем к тем, кто действительно этого заслуживает». «Как показывает практика, в самом ближайшем будущем...» «Козлина волосатая», — пробормотал я вслед уходящему игроку. «Прицепился же». Вокруг начали появляться другие неудачники. Кто-то из них сразу направлялся к выходу, кто-то оставался ждать товарищей, но некоторые поддавались чарам продолжавшего бродить по кладбищу журналиста и соглашались на те самые блиц-интервью. Как нетрудно догадаться, этот процесс оказался весьма специфическим и не совсем приятным для жаждущих славы участников. «Я считаю, что текущая модель турнира крайне неэффективна. Администрация должна предоставить возможность каждому...» «Мраку?» э Я правильно понял, что вы хотите заполнить лабиринт неумеющими играть нубами?» считаете что в этом случае ваши шансы на победу возрастут но ну... спасибо за мнение переходим к следующему участнику господин сырова татень что побудило вас присвоить своему герою это прекрасное имя застарелые внутренние комплексы или любовь к русской кухне а «Чертов стример» дотошно следовал всем канонам телевизионных шоу, сбивал оппонентов с мыслей, шокировал неожиданными вопросами, после чего резко обрывал беседу и уходил к следующей жертве, оставляя предыдущую дымиться от запоздалого гнева. Судя по неуклонно растущей популярности Зигзауэра, такие методы чрезвычайно нравились игровому комьюнити, что, в общем-то, неплохо характеризовало это самое комьюнити. «Ладно, черт с ним», — пробормотал я, выходя за пределы кладбища и направляясь к боевой академии. «Пусть развлекаются. Мне-то что?» Следующим пунктом на повестке дня значился рейд к демонам. Время шло, портал успешно откатился, да и тянуть с выполнением своих обязанностей мне не хотелось. Наоборот, именно сейчас мой интерес к очередному путешествию был заметно выше, чем когда-либо раньше. Настало время закрыть квест «Леди Халь», а для этого требовалась новая искра. Добравшись до нужной площади, я осмотрелся и буквально сразу же заметил черного зонда, целеустремленно двигавшегося в сторону городских ворот. Пришлось ускориться. «Стой! Зонд, стой! У меня все готово! Когда идем?» «Хорошо». — кивнул волшебник, замедляя шаг и позволяя себя догнать. — Дождемся окончания турнира, тогда отправимся. — В прошлый-то раз нормально получилось? А то у меня досмотреть не вышло. — Нормально, — еще раз кивнул собеседник. — Пару раз слились, но в конце концов отработали тактику и зачистили весь городок. Да еще и по окрестностям погуляли. — Ясно. Освещённая ласковыми солнечными лучами площадь осталась у нас за спиной. Вокруг тут же сомкнулись типичные для Люциуса дома, чёрные и мрачные. Стало заметно прохладнее. «Слушай, ещё вопрос. А почему вы не оставляете там какие-нибудь якоря? Ну, вроде камня воскрешения, чтобы потом возвращаться можно было. А кто тебе сказал, что не оставляем?» «Хм, то есть...» «Мы постоянно расширяем собственную телепортационную сеть. Логистика прежде всего». «Серьезный подход». «Даже не представляешь, насколько. Примерно через месяц начнется глобальное столкновение секторов. Тогда каждая такая мелочь может стать решающей». «Месяц?» «Все к этому идет», — уклонился от подробных объяснений рейд лидер «Еще рано об этом думать». «Ладно, как скажешь». Пока я думал над словами Зонда, мы оказались рядом с воротами. Увидев их, Мак тут же вспомнил о неотложных делах и куда-то убежал, а мне пришлось не менее четверти часа бездельничать, ожидая его возвращения. Впрочем, спустя какое-то время рядом начали появляться другие участники рейда, и жить стало чуточку веселее. «Хай, бро!» — фамильярно поздоровался игрок с ником Рахман таращась на меня любопытными глазами. «А где твой синий вредитель?» «Кто? А, Флинт. Не откатился еще после турнира. «Навык возьми для совместного воскрешения», — посоветовал Рахман, блаженно зевая и переводя взгляд на скучающего по соседству часового. «Все его петоводы берут». «Так, а можно поподробнее?» «Не знал, что ли?» — удивился собеседник. Думал, слота не хватает. — Не знал. Я же не классический друид. Просто балуюсь, так сказать. — Зоофилы говорят, что перк очень годный. И а он раскачки не требует. Заметь, это редкость. — Понял. Спасибо. — О чем болтаете? — незаметно спросила подошедшая к нам Сахарок. — И где этот мелкий извращенец? — «Откатывается. Смотрю, у него здесь целый кружок фанатов завелся». «Что ни говори, а этот гаденыш прикольный», — ответила девушка, ласково почесывая брюшко своему ручному москиту. «У нас таких мало, больше маунты». «А почему, кстати?» «Попугаев невыгодно брать», — пояснил Рахман. «Вот скажи, ты прямо сейчас можешь без него обойтись?» Я вспомнил о лежащих в рюкзаке кольцах, неопределенно хмыкнул и пожал плечами. «Наверное». «Вот, а представь, что вместо печуги у тебя ездовой волк. Скорость повышается втрое, контроль дистанции выходит на новый уровень, список доступных задач расширяется. Можно это как-то скомпенсировать?» «Осознал». «Не переживай», — улыбнулась рекрутерша. «Мой Валера тоже мало пользы приносит, но я его все равно люблю». «Слова истинной женщины!» — хохотнул Рахман. «Сестра про своего парня то же самое говорит». М «Да ну вас! К рейду готовы?» «Само собой! А то!» Несмотря на нашу готовность, поход начался только через час. Кто-то из участников опаздывал, вернувшийся к воротам зонт нервничал. Объявившийся антиох выглядел непривычно озабоченным. Словом, вокруг меня творилась откровенно нездоровая суета, которой совершенно точно не было во время предыдущих вылазок. Масло в огонь подливали околачивавшиеся рядом зеваки во главе с неугомонным зигзауером. Впрочем, целенаправленно лезть на рожон стример не захотел, ограничившись поверхностным наблюдением. «Отправляемся!» — в конце концов скомандовал рейд-лидер. «Фантом?» «Здесь». «Открывать?» «За воротами». Мой портал давно не являлся ни для кого тайной, так что мы не стали прогонять даже любопытствующего Зигзауэра, лишь отошли чуть в сторону от бдительно следивших за нами часовых. Затем участники рейда выстроились в длинную цепочку, и я наконец-то активировал заклинание. «Быстрее!» — послышался чей-то возглас. «Надо!» а Вокруг сомкнулась тьма. Устроившийся на плече Флинт что-то пискнул, а мгновение спустя перед нами открылся новый мир. Дивный и прекрасный. Вот только центром этого мира оказалась чья-то огромная, размером с приличный деревенский сарай, бронированная задница. э э, -э... «Дымчатый броненосец-воин. Ранг реликтовый. Уровень 16800-й. «Опасность!» Услышав попугая, задница вздрогнула, дернула маленьким треугольным хвостиком, после чего отодвинулась в сторону. На ее месте возникло не менее огромное рыло, серое, чешуйчатое и клыкастое. Маленькие черные глазки уставились мне прямо в душу, обещая страдания, боль, смерть. «Страх!» Сзади раздалось чье-то ошеломленное ругательство, и я, наконец-то, вышел из ступора. Что бы ни случилось, от меня сейчас требовалось лишь одно — выжить. «Значит?» «Черт возьми!» — выдохнул где-то на духом зонт. «Боевой ордер! Нападение!» Его голос придал моим мыслям нужный вектор. Не дожидаясь реальной атаки, я отпрыгнул в сторону, активировал невидимость, а затем огромными прыжками помчался к торчавшим поблизости скалам. Четыре секунды. Три. Две. Земля неожиданно вздрогнула и захрустела. Я услышал матерные вопли, обернулся и увидел, как свернувшийся в гигантский шар моб неспешно катится к порталу. «Мочите его! В стороны! В стороны!» Не обращая внимания на удары заклинаний, тварь раздавила оказавшегося перед ней игрока, накрыла своим телом висевшую в воздухе трещину, после чего бесследно исчезла вместе с трещиной. «Что за опасность?» Я вздрогнул, рыбкой нырнул между двух здоровенных валунов, яростно шикнул на питомца — но затем не удержался и выглянул обратно. Открытая нами локация представляла собой достаточно типичную для мира демонов каменистую равнину, испещренную нагромождением и скал и украшенную маленькой речушкой, протекавшей совсем рядом с зоной высадки. Именно там обнаружился второй монстр — странный многоногий варан, раскрашенный в яркие бело-бирюзовые цвета. Размерами новое чудо-юдо напоминало исчезнувшего в портале броненосца, пастью какого-нибудь доисторического крокодила. А могучим когтям позавидовал бы любой из земных хищников, что современных, что вымерших. Хаотический архазух Ранг божественный. Уровень 17230-й. Толпившиеся на прежнем месте алкаши попытались выстроить защиту из тотемов, но эти усилия оказались напрасными. Заметив отряд, варан с кошачьей грацией и стремительностью скользнул вперед, одним ударом сломал возникший перед ним купол, отмахнулся от парочки заклинаний, а потом начал упоенно истреблять вторгшихся на его территорию чужаков». К чести моих соклановцев, надо сказать, что они не сдались без боя. Монстр словил несколько увесистых плюх, обломал зубы о доспехи одного из воинов и даже отступил назад. Впрочем, это оказалось лишь временным тактическим маневром. Успешно разорвав дистанцию, Архазух приподнялся на задних лапах, выдул длинную струю плотного черного дыма, после чего снова бросился в атаку. Насколько я понял, дым имел сугубо маскировочные свойства, но этого оказалось более чем достаточно. Угодившие в облако игроки мгновенно растеряли свое призрачное преимущество и дружно откинули копыта. — Страшный! — робко пискнул Флинт. — Тревога! — Тихо! Когда полностью удовлетворенный своими действиями ящер в развалочку зашагал к реке, я медленно выполз из своего укрытия и двинулся к следующей группе скал. На первый взгляд местность выглядела чрезвычайно перспективной. Поодаль гуляли еще два броненосца. В низких темно-красных облаках время от времени мелькали гигантские тени, а земля многообещающе подрагивала от поступи какого-то совершенно невидимого. По идее, именно здесь нужно было фармить искры, уровни, а также самый что ни на есть топовый шмот — пиастры. Ответить питомцу я не успел. Висевший на поясе дневник просигнализировал о входящем сообщении. Фантом, ты жив? Высылаю свиток групповой телепортации. Активируй, если находишься в безопасном месте. Вот блин. Грабёж Делиться попавшими в мое единоличное распоряжение угодьями не хотелось, но я все-таки смог усмирить не к месту разыгравшуюся жадность. Броненосцев должно было хватить на всех. Многоногие ящерицы оказались чересчур серьезными противниками для сольного фарма. Больше ничем интересным найденная зона не выделялась. пястры «Ладно, хрен с ним». Как только спрячусь, сразу активирую «Окей». Okay. Выбросив из головы просьбу зонда, я вскарабкался на одну из скал, после чего стал внимательно изучать окрестности. Гулявшие по долине монстры держались на приличном расстоянии друг от друга, что создавало определенные проблемы. Стравить их без использования шагов Титана было сложно. А благодаря шагам мой персонаж автоматически вызывал огонь на себя. Пусть и не сразу. Давай прикинем. Без этой хрени нам точно не обойтись. Значит, включаем призрака. Ждем. Смерть! «Да, они валят неудачника, переключаются на копию, валят копию». Ха. «Смерть!» Обиднее всего было то, что оба заклинания серьезно ограничивали меня в подвижности. Любое необдуманное движение могло оборвать действие призрака или выключить искру. Требовалось досконально просчитывать каждый свой шаг. «Смерть!» «Угомонись!» К сожалению, попугай говорил чистую правду. Использовав шаги титана, я обрекал фантома на гибель. Значит, следовало готовиться к ней и к последующему воскрешению. «Тотем. Интересно, куда его поставить? А на кой хрен нужна копия, если мне все равно дохнуть придется? И вообще, она же внимание перетягивать будет или не будет?» «Дурак!» презительно чирикнул обнаглевший попугай. «Крррррррррррроглый!» «Вроде бы не должна». «Блин, хрен поймешь». Несмотря на определенные затруднения с подсчетом эффективного агрорейтинга персонажа и его копии, в конце концов план был утвержден. Я в самый последний раз обдумал свои действия, После чего отошел от места закладки тотема, выбрал своей целью брядущего куда-то вдаль броненосца и активировал шаги. «Опасность!» Спокойная и мирная равнина как будто вздрогнула. Бездельничавшие до этого момента мобы стали подниматься на задние лапы и оглядываться по сторонам. Издалека донеслось чье-то низкое рычание, раздался глухой треск. Чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, я кинул в оппонента заклинание, а затем наплевал на собственную стратегию, малодушно вызвал призрака и бросился на утек. Треск усилился. Рычание тоже. Страх! К поймавшему искру броненосцу направились его товарищи, а рядом с моей копией начали шевелиться скалы. Увидев это, я шлепнулся на землю, откатился за ближайший валун, шикнул на попугая. Несколько следующих мгновений ничего не происходило. Потом со стороны назначенного на роль жертвы броненосца донеслись звуки яростной схватки. Судя по громкому визгу, тяжелым ударам и злобному шипению, там кто-то кого-то бил, кусал и даже рвал на части. — Тревога! Камни чувствительно ударили меня в грудь, а вокруг призрака возник настоящий чистокол из тонких костяных отростков. Одну долгую секунду они неподвижно целились в небо, но затем резко изогнулись, синхронно впившись в неподвижную статую. Посыпались длинные желтые искры. Два или три отростка сломались. Копия исчезла, словно ее никогда и не было. «Вот дерьмо!» — выдохнул я, прочитав возникшую рядом с отростками надпись. «Дерьмо!» «Хранитель каменных пределов. Ранг божественный. Уровень тридцати двухтысячный». Мне оставалось только одно — бежать туда, где до сих пор продолжалось избиение несчастного броненосца. Разрывать дистанцию и прекращать работу искры было нельзя. Торчать на одном месте не позволял текущий агростатус. Прятаться уже не имело смысла. «Удираем!» — азартно завопил Флинт, срываясь с моего плеча и возносясь к небесам. «Трусы!» Впереди показалась огромная дергающаяся мешанина из нескольких броненосцев и примкнувшего к ним архозуха. Главную роль там играл именно варан. Если неповоротливые колобки большей частью лишь толкали и пихали своего товарища, то ловкий ящер забрался к нему на спину и теперь упоенно орудовал страшными когтями, разбрасывая во все стороны клочья толстенной шкуры. «Мочи его!» — пропыхтел я, бодрым тушканчиком прыгая через камни. «Мочи!» За спиной послышался знакомый треск, и буквально в двух метрах от меня из камней вырвались длинные костяные пики. Пришлось забыть о броненосце, увеличить скорость, а потом резко свернуть в сторону. Невидимость, активация. Над головой раздалось хлопание гигантских крыльев и оглушительный визг В глазах потемнело, но я сполна воспользовался несколькими секундами инвиза, сделав еще несколько прыжков и спрятавшись за удачно подвернувшейся скалой. Волосы обдало смрадным ветром. Камень, на котором я оказался, вздрогнул и покрылся мелкими трещинками. Повеяло гарью. «Опасность! Твою мать!» Следующие десять или пятнадцать секунд слились в одно мутное, незапоминающееся пятно. Флинт что-то кричал. Монстры сотрясали землю и сокрушали камни в попытках меня убить. Разрываемый на части броненосец испускал дикие вопли. Схватка закончилась совершенно неожиданно. Пояс радостно задрожал, но рядом, в который уже раз возникли хваталки неведомого чудища, я рефлекторно отпрыгнул, сделал довольно удачный перекат и оказался перед обляпанным кровью вараном. Моб презрительно глянул на меня, дернул когтистой лапой. «Жесть!» — ошеломленно пробормотал я, таращаясь на табличку с выбором места воскрешения. «Это просто жесть!» Вернуться в мир демонов удалось без каких-либо проблем, но с получением лута возникла традиционная заминка. Хотя потрепанные жизнью броненосцы достаточно быстро ушли с места битвы, Архазух проторчал там еще не меньше часа. «Я успел три или четыре раза пообщаться с Зондом, дважды заверить его в том, что портал обязательно будет активирован, купить и установить еще один тотем, дождаться возвращения фринта, сосчитать взятые и потерянные уровни». «Ну, если им сюда действительно хочется... предупредить, что ли?» «Слушай, бро, вы уверены, что хотите вернуться?» «Здесь какие-то нереальные условия. С меня за смерть только что десять уровней сняли. Вам оно надо?» «Мы в курсе». «Ну, дело ваше». Лично мне переживать было не с руки. По итогам проведенной авантюры фантом хапнул семь чистых левелов апов. Но вот бездарно слившиеся алкаши оказались в пролете. «Ладно, пусть обламываются. Так, синий». «Тебе видно, что там упало?» «Три палки!» «Это хорошо. Слетай-ка на разведку. Если найдешь искру, тащи ее сюда. Помнишь, что это такое?» Флинт попытался прикинуться шлангом и отказаться от выполнения опасного для жизни задания, но потерпел неудачу и был вынужден улететь за добычей. «Ну-ну, молодец, Синий, молодец!» «Хрень!» Победа над столь жирным врагом была прямо таки обязана дать мне нужный артефакт именно это и случилось в когтях приземлившегося на соседний булужник попугая виднелась хорошо знакомая мне темно красная горошина молодец повторил я убирая искру в рюкзак а что там еще есть пяры хорошо начинай таскать сюда все что можешь забрать. — Пошел. В течение следующих десяти минут Флинт принес мне пять золотых монет, одну мифриловую, а также два свитка с неплохими благословениями. Но главный лут все еще оставался нетронутым. — Броня! Жирная! Это радует. Нужный момент представился мне только спустя полчаса. Архазух куда-то свалил, броненосцы отошли на безопасную дистанцию, другие враги не спешили показываться в пределах видимости. Так что я смог беспрепятственно добраться до валявшегося на камнях нагрудника, бросить его в инвентарь, а затем вернуться на прежнее место. пястрый Пиастры!» «Тихо! Сейчас увидим!» «Броня вечного хаоса! Ранг божественный!» 001. первыйребние уровень 5000 сила 1000 броня 1 выносливость плюс 50 ловкость плюс 50 интеллект плюс 50 дух плюс 50 регенерация плюс 50 абсолютная прочность сопротивление магии хаоса иммунитет спектектральное сопротивление один Шанс игнорировать вражеское проклятие 20%. Шанс отразить вражеское проклятие 5%. Комплектный предмет. Статус комплектного предмета 20%. Бонус комплектного предмета прочерк. Бонус комплектного предмета прочерк. Бонус комплектного предмета прочерк. Бонус комплектного предмета прочерк. Комплектного предмета, прочерк. Продадим «Наверное, черт его знает». Броня выглядела чрезвычайно симпатично. В свойствах впервые появился иммунитет к одной из частей спектра. Абсолютная прочность, рентген и сопротивление тоже присутствовали. Бонусные очки характеристик неплохо компенсировали потерю силы. А закрытые пока что строчки позволяли надеяться на еще более вкусные плюшки. Но требования серьезно портили всю картину. Пятитысячный уровень, значит. Ну-ну. Продадим пиастры? Однозначно продадим. Пусть кто-нибудь другой осваивает это счастье. Ура! Кинув броню в рюкзак, я вспомнил о своем обещании, разорвал присланный зондом свиток и уже через несколько секунд увидел самого мага. Тот вынырнул из открывшегося портала, сделал пару шагов и застыл в напряженной позе, рассматривая лежащую перед ним равнину. Тут безопасно более-менее. А где та сволочь? Архазух. Их здесь много. Ближайший гуляет вон там, за скалами. Волшебник чуть-чуть расслабился, занял более спокойную позу, после чего спросил. «А что вообще произошло? Почему так долго не открывал портал?» «Охотился, признался я. Не хотел, чтобы вы мне мешали». «И как охота?» «Лут здесь хороший, но отдавать его никто не хочет». «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул собеседник, лаская алчным взглядом неповоротливую тушу ближайшего броненосца. «Разберемся, так сказать. В любом случае, спасибо» мне за что. Порталом воспользоваться можно?» «Конечно. Без проблем». Вернувшись в столицу, я некоторое время наслаждался спокойствием и безопасностью, а затем открыл дневник и нашел переписку с трутнем Чуть-чуть подумал, взвесил все плюсы и минусы грядущей авантюры, глубоко вздохнул. «Привет, бро! Хотел бы обсудить с тобой одно очень выгодное дельце. Ответь, как сможешь». Надеюсь, он меня еще не забыл. Три палки!